Праздник, который всегда с тобой. Не верьте тому, кто говорит, что у него нет дня рождения. Он есть у каждого. У принца и нищего, толстого и тонкого, отцов и детей. Это то, чего у нас не отнять. Человека снимают с должности за утратой доверия, лишают орденов и званий, а дня рождения не лишают. В стремительно меняющемся мире день рождения остается оплотом постоянства. Может быть, поэтому мы так любим этот праздник. Иногда человек выживает в автокатастрофе, и тогда принято говорить о его втором рождении. Теоретически количество таких дней может быть неограниченным, если, скажем, подобные вещи с кем-то происходят регулярно. Все эти дни такой человек вправе отмечать как свои дни рождение. Известный случай, когда количество дней рождения увеличивалось безо всякого риска для жизни. Так было с гениальным Юрием Валентиновичем Кнорозовым, расшифровавшим письменность Майя. В паспорте Юрия Валентиновича значилось, что родился он 19 ноября, но что-то заставляло его считать, что произошло это 31 августа. Большой истории из этого Кнорозов не делал, Просто праздновал день рождения дважды в году, и при расшифровке письменности это ему не помешало. Может быть, даже помогло. Тот, кто не капризничает, всегда добивается большего. Важно лишь не делать из даты культа. Движимый примерно этими соображениями, однажды я отмечал свой день рождения в Мюнхене. В середине, если не ошибаюсь, июня я почувствовал настоятельную необходимость отпраздновать этот день со своими друзьями. Мы провели славный вечер, в конце которого одна из гостей посетовала на свою память, потому что отчего-то ей казалось, что я родился в феврале. Я, как мог, ее успокоил, заверив, что с ее памятью все в порядке, и что я действительно родился в феврале. Я не ожидал, что на моих немецких друзей это произведет такое впечатление. В наступившей тишине кто-то спросил, «Значит, сегодня ты празднуешь не день рождения?» — Отчего же, — возразил я. — Именно этот день я и праздную. То есть у русских это подвижный праздник. Мои друзья все еще не теряли надежды подвести под происходящее общее правило. Неподвижный, если его, конечно, не двигать. Так что же ты сегодня празднуешь? Мы вращались в заколдованном круге. — День рождения, который у меня, да, в феврале. Какое-то имеет значение, когда праздновать. Главное, чтобы он был. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что он у меня есть. Снова возникла пауза. Один из моих научных коллег сообщил присутствующим, что я автор цикла исследований по хронологии. И это почему-то всех успокоило. Получалось, что у сегодняшнего события имелась какая-то научная основа, какое-то, возможно, хронологическое открытие, которое позволяло мне сдвигать отмечания на четыре месяца. Кто-то даже добавил, что разница календарей — большое неудобство. Случалось, однако, что я праздновал свои дни рождения и вовремя. Помню свое двадцатилетие. Пафос возрастал с количеством выпитого. Или стоя. Бывает так, что кто-то предложит выпить стоя, например, задам, а потом вроде как уже и не сядешь, потому что все тосты кажутся по-своему важными. Не встанешь — обязательно кого-нибудь обидишь. И тамада уже давно дремлет, и смысл тоста не всегда ясен, а кто-то непременно предлагает. За это нужно пить стоя своего рода вечный двигатель, не требующий дополнительного завода. В какой-то момент прозвучал тост за то, чтобы и через полвека наши подруги любили нас так же, как любят сейчас. Нормальный студенческий тост в духе Гаудамуса и Гетур хотя сказанное, если вдуматься, оставляло вопросы. Должны ли это быть подруги, сидящие за столом, к тому времени семидесятилетние, или какие-то другие, более молодые подруги? Сомнение разрешил внезапно проснувшийся Тамада. Обведя гостей ошеломленным взглядом, он заявил, что за это надо пить, лежа. День рождения — это повод думать о тех, кто родился в один день с тобой. Для меня таким человеком является замечательная писательница Людмила Евгеньевна Улицкая. Из наших с ней встреч особенно мне запомнилось общение на вручении премии «Большая книга». Мы стояли у пластмассового столика на сцене дома Пашкова. На столике размещались врученные нам букеты и статуэтки. Под приветственной речь кто-то из нас задел этот столик, и все врученное нам оказалось на полу. Мы опустились на колени, что могло быть воспринято залом как жест уважения к премии, и, обменявшись несколькими фразами, собрали статуэтки и букеты. Все было снова тщательно расставлено на столе, тем временем на авансцене. Нас продолжали поздравлять. Свойство пластмассовых столиков таково, что падать с них предметы могут не по одному разу. И они, конечно, упали. Мы снова опустились на пол. И тут Людмила Евгеньевна сказала мне добрые слова о моем романе. Как большой писатель она поступила единственно возможным образом. При повторяющемся действии текст должен быть другим. Как-то незаметно мы вступили в диалог о романах из шорт-листа и о литературном процессе в целом, что для людей, родившихся в один день, вполне естественно. Зал, а в какой-то момент и ведущие переключились на нашу коленопреклоненную беседу чуждую пафоса и полную любви к художественному слову. Очень важно родиться в один день с достойными людьми. При выборе этого дня следует проявлять предельную собранность, по крайней мере, родителям.